Прихлопнув на муху, он, наконец, заметил паладина и огрел его дубиной по задумчивой башке. Следующий удар прошел критом. Григор даже не поднимал меч и щит. Грым забивал его в пол, как молото-бетонную сваю. «Сражайся! Ты что, мудак? Слиться решил!» До меня дошел смысл Сережиных действий. «Сейчас ему в личку наверняка строчит Лира. Сливайтесь быстро сюда, к ноге!» Мы для нее были уже мертвецами живя лишние минуты мы просто тратили ее время мариша какой смысл Быстрее вайпнемся, быстрее попробуем снова не переживай он тебя с одного шлепка убьет ты даже не почувствуешь ничего а если не убьет я спрыгнула сверху и теперь орала на паладина откуда ты знаешь что он сделает с двумя беззащитными девчонками это взрослая игра сережа мы там при входе бумажки всякие подписывали что за нашу психику не несут ответственности мне страшно сережа а если он разложит нас хиккой прямо на этом алтаре и стражи позовет, чтобы нас по кругу пустить? Ты отдашь ему женщину? Отдашь этому уроду свою женщину? Да ты не мужик, а говно сопливое». Сережа стоит как оплеванный. Для него сейчас умереть легче всего. Сделать вид, что это просто неудачная попытка обмануть звенящую пустоту внутри. «Умирай первый!» — кричит Сережа. «Ты, хикка, а потом я!» Мы орем друг на друга, словно супруги, не обращая внимания на окружающих. Нам пофиг на окружающих, нас не интересует их мнение. Они в нашей жизни только декорация. Даже Грым — декорация. Трехметровая жирная туша — декорация. На убой пошлешь, как корову. му -у -у! Кривляюсь в бешенстве. Сережа, ты наш лидер, ты привел нас сюда. Паладин ты или хрен у Леры на подсосе? А ну не смей подыхать, понял? Ты идиотка, Мариша. «Ты конченая идиотка!» — говорит Сережа и подставляет щит под удар Грыма. Я отличила его, потратив еще одну бутылку. За время попытки суицида здоровье паладина упало в красную зону. Мне стоило большого труда вытащить его. И тогда до меня дошло, что вместо спасения я только продлила нашу агонию. У босса оставалось меньше 10% жизни, всего 1895 из 20 тысяч. И все равно слишком много для нас. Удары Паладина снимали по 15-20 пунктов, которые тут же восполнялись чудовищной регенерацией. 1907 из 20 тысяч. 1918 из 20 тысяч. Паладин – самый универсальный класс в игре. Так говорил Сережа, пока мы валялись с ним на травке. Он может атаковать и обороняться, лечить сам себя, бафать благословениями и получать резист к магиям. Все это дают храмовые квесты, которые Паладины выполняют во славу своих богов. Ходят в паломничестве, крестовые походы, добывают артефакты, изводят тёмных тварей. Невероятно сложный и задротный в раскачке класс. Ещё один имба. Но это потом, в будущем, пока из Серёжа паладин, как из меня колдунья. Он вкладывался только в стойкость и агро. Идеальный танк. Толстая, беззубая черепаха. 1927 из 20 тысяч. 1935 из 20 тысяч. Я знаю, что будет совсем скоро. Из круглых дыр со всех сторон полезут кобальды-метатели. Их некому будет остановить. Наверное, так и случится, когда здоровье Грыма поднимется до 25%. А если и нет? Если мы уже перебили всех кобальдов, то чуть позже у меня просто закончится мана. Сначала упадет танк, потом мы с Хиккой. Хикка всхлипывает, сидя на корточках, пряча лицо в ладонях. Она тоже все поняла. Видимо, ее настолько проняла моя речь, что она тоже боится. От нее толку не будет. Я ни разу не видела в руках у нашей жрицы оружия. Может, она пацифистка? Религия ей не позволяет. Хотя и я от нее недалеко ушла. Ведь могла же себе поискать посох какой-нибудь. Или с чем тут маги ходят? Неплохой кинжал охотника, который висел у меня на поясе. Так я им даже зайца убить не смогла. Едва ли у паладина силы меньше, чем у меня. Но его удары словно комариные укусы. Что еще? Праще. Камни? Идиотка, как есть идиотка. Прав, Сережа, на сто процентов. Какие посохи. Оружие мага ⁇ это заклинание. Открываю карту навыков. Вот оно. Шар огня. Магия огня. Наносит противнику урон 4-6, помноженный инт огнем. Одиночное действие. Может быть ослаблено или блокировано защитой от магии огня. Откат 5 секунд. У меня сейчас с благословением и шмотками в интеллекте 8. Значит, при худшем раскладе буду снимать по 36 пунктов. И это только на первом уровне навыка. С веселой злостью жму на значок навыка. Кончилась ваша аптечка, сменила квалификацию. Кружок вспыхивает, открывая новые возможности. Стена огня. Молния, жгучие осы. Как жаль, что читать некогда. Жму в шар огня еще два раза. Третий уровень, урон 16-24. Снова кружочек в поле зрения. Выберите жест или слово. Жест. Ладонь вперед, пальцами вверх. Ну теперь держись, сука. Вытягиваю ладонь, и с руки срывается фаербол. Я даже почувствовала легкую отдачу, словно саданула из пинтбольного маркера. Файербол ярко рыжим, как апельсин, и примерно такого же размера. Он весь вертелся и переливался всполохами огня. Подробнее рассмотреть я не успела. Шар улетел, как теннисный мяч после хорошей подачи. Глазом видно, но увернуться вряд ли получится. В глубине зала плеснуло искрами и запахло поленом. Кажется, я разнесла одну из клеток. Паладен заслонял мне босса, и я обошла его справа. Бугристая жирная морда Грыма была почти надо мной. Ближе подходить я боялась. Даже случайно задев меня, босс мог обнулить очки жизни. И так промахнуться было невозможно. Бах! И еще раз через пять секунд. Грым замотал башкой. Мои фаеры вошли ему прямо в морду». Сережа застучал мечом, усиливая агро. «Неужели я могу переагрить эту тушу? Маленькая и слабая я?» «Не, тут что-то другое». «Он слепнет!» — закричал Сережа. «Бей по глазам!» «Сейчас вот только подлечу тебя». Здоровье паладина снова в красной зоне. Стоит отвлечься хоть на минуту, оно рывками идет вниз. Бутылок всего четыре. Должно хватить». Грым метелит Сережу дубиной, а я пытаюсь в ответ его поджарить. Раз-лечилка, два-лечилка, три-фейербол. Бью на три такта. Раз-два-три. Раз-два-три. Как вальс, ничего сложного. Крит. Грым ревет, вжимая башку в плечи. Мне кажется, что он меня боится. Он пропускает удар, пятится, щурит мелкие глазки. Кобальды — подземные твари. Во всех пещерах кромешная тьма. Светло только в этом зале. И то факелы коптят еле-еле. Мои фаеры, яркие, жгучие, пугают его. Удары босса становятся менее точными, и вместо лечения я бросаю больше огня. 1567 из 20 тысяч. 1485 из 20 тысяч. 1393 из 20 тысяч. Каждые 10 секунд я выбиваю из Грыма в среднем по 80 пунктов жизни. 480 за минуту. Через 3 минуты все будет закончено, если хватит маны. Шар огня третьего уровня тратит сорок пунктов. Пять фаеров на мою небольшую бутылку. Пузырьки только отлетают. Последний растягиваю, насколько возможно. Никакого исцеления, только огонь. У Грыма остается сто двадцать пунктов, когда мана заканчивается. Просто в очередной раз я вытягиваю руку, а из нее не вылетает ничего. Мне не хватило совсем чуть-чуть. Чувствую на своем плече руку. Это хикка. Она что-то говорит. Меньше всего мне сейчас нужны утешения. В горячке бой я не понимаю ее слов. «Обмен!» — говорит Хика. «Обмен!» Мне в инвентарь падают две бутылочки маны. Малые, но мне достаточно. Мне достаточно даже одной. 80 пунктов маны, и я вбиваю два шара огня в прыщевую рожу Грыма. Один за другим, с разрывом в пять секунд. Прямо в упор, чтобы не промахнуться. Раз, два, три, четыре. На цифре пять Грым сдох. Босс растекся жирной кляксой, и Григор торопливо протянул руку. Лут прежде всего, и, как всегда, на нужды группы. Я обернулась к Хике. «Сколько я тебе должна?» «За что?» «За ману?» «Нисколько». Хикка замотала голову, зажмурив глаза для убедительности. «Это я тебе должна?» «Понятно, что она говорит не про шмотки или опыт. Ее проняло. Большинство людей ведет себя так и в реальной жизни». Они не верят в плохие вещи, не верят даже, когда те происходят с ними прямо сейчас. Может быть, все вокруг просто антураж для очередного игрового аттракциона, но я не собираюсь проверять это на себе. «Надо обыскать здесь все, тут должны быть тайники», — деловито командует Сережа. «Интересно, как он собирается это делать? Единственная из группы, у кого была хоть какая-то наблюдательность, это Колоброд. Ну и теперь еще я, но я не хочу это афишировать». Не собираюсь увеличивать Лире ее золотой запас. Пока Григор и Хикка суетятся, я разглядываю зал и стоящие в нем приспособления. Хожу среди них, трогаю руками. Косой крест. На таком распяли кого-то из апостолов. Руки и ноги должны быть разведены в стороны буквой Х. Но к этому кресту жертву не прибивали гвоздями. На коротких цепях висели две пары кандалов, ручные и ножные. Колодки. Большая дыра для головы, две по бокам для рук. Высота такая, что стоять можно только прогнувшись и отклячив задницу в позе раком. Жертва надежно зафиксирована и доступна спереди и сзади. Козел. Жуткий прапрадед школьного гимнастического снаряда. На четырех ножках с острой гранью поверху. На это ребро человека клали животом или грудью. Руки и ноги крепили к основаниям ножек. Там тоже есть кандалы. Ребро заляпано черным и буром. Здесь все заляпано черным и буром. Особенно много потеков на алтаре, большой голый из черного камня. Зал похож на логово маньяка из сериалов Netflix. Это все декорации, убеждаю я себя. Страшилки для нубиков. Здесь даже кровью истечь нельзя, просто падает здоровье. Но во мне все тверже и увереннее поселяется мысль: все это здесь есть, не в нубятнике, в большом мире. И даже если монстры на такое не способны, игроки с игроками смогут сделать все, что угодно. Я снова вспомнила подземелье черной королевы. Тоненькую белую фигурку, подвешенную на крюке, словно туша на бойне. Ее отчаяние и страх, разлитые в воздухе. Как далеко можно зайти в мире, где нет смерти, зато существует боль? «Мариша!» — машет руку Сережа. «Пойдем отсюда, наконец!» Прямо за троном Грыма еще один проход. Он шире, чем дыры, из которых лезли кобальды, чтобы прийти на помощь боссу. По размеру, как туннели на верхних этажах. Мы проходим по нему не больше десяти шагов и оказываемся снаружи, на склоне холма. Про себя я благодарю всех неизвестных мне пока богов этого мира, что нам не пришлось лезть обратно через шахты. Вход зарос каким-то бурьяном. Я уверена, что если мы сейчас захотим вернуться в пещеру, то просто не найдем его. Игровые условности. Я начинаю к ним привыкать. Над головой раскинулось звездное небо. Системные часы показывали, что в Москве сейчас 3.32. Мы проходили подземелья больше семи часов. Дорога казалась совсем рядом. Группы шахтеров сновали по ней даже ночью. На палках шахтеры несли граненые стеклянные фонари со свечными огарками внутри. Издалека они казались стайками светляков, летящими к городу. Мы шли молча. Сережа хмурился, наверное, готовился к разговору с Лирой. Хика никогда не отличалась болтливостью, а я просто устала, выгорела. Ночь пахнет мятой и полынью. И еще чем-то знакомым, название я не помню. Воздух теплый и сухой. За все время, пока я здесь, дождя не было ни разу. Невозможно сказать, давай не будем сегодня качаться, на улице жуткий ливень. Наверное, где-то здесь дождь льет непрерывно. Это тоже игровая условность. Мы шли минут двадцать, Лире как раз хватило времени, чтобы досмотреть шоу с нашим участием. Сейчас на моем стриме 128 тысяч просмотров. Один из них — Лира. Когда разбойница сдолась, все ее зрители перепрыгнули ко мне. Всем хотелось увидеть финал. Почему ко мне, а не к паладину или хике? Может, потому что я единственная из группы повесила тег «Доспехи Пифона». А что такого? Мы бьемся с боссом, никаких фейков. Нас встречали у окулицы, там, где тракт превращался в одну из городских улиц. «Ты овца!» Лира брызгала в меня слюнями. «Ты нарочно меня слила!» «Я? Да, ты!» Ты нарочно меня не отличила, сучка. Лира, хил лечит танка, мы же это разбирали. Сережа пытается вступиться за меня. Заткнись. От ее вопли закладывает уши. Не смей ее защищать, свою женщину. Давно ли она стала твоей женщиной, а? Хрен на подсося. Лира, ты все не так поняла. Думаешь, я не замечаю ваши переглядки у меня за спиной? Не вижу, как она к тебе свои сиськи подкатывает. Мне хоть есть что подкатывать? Я подкидываю строго отмеренное бревнышко в костер лириной истерики, и она сваливается в полный невсебос. Лира визжит, пытаясь вцепиться мне в волосы. Система трактует ее действие как агрессию и выдает мне запрос. Игрок Лира хочет прикоснуться к вам. Согласится? Да? Нет? Глупый вопрос. Нет, конечно. Хорошо, что мы в нубятнике. В большом мире эта дрянь нашла бы способ размазать меня по мостовой. Лира беспомощно скребет ногтями в сантиметре от моего лица. А может, ты просто слишком тупая? Вбиваю свои слова как гвозди. Тупая и жадная сука, слишком тупая, чтобы выполнить то, что сказал тебе лидер. Настолько тупая, чтобы опозорить его перед всеми своими зрителями. Знаешь, Сережа сколько людей смотрела на ее шепот с конями? двадцать тысяч. Я била словами в Лиру, но целила в Сережу. Он должен увидеть Лиру такой, как я говорю. Она сразу хотела повесить поражение на меня, а когда я вытащила группу. То стала ненавидеть меня еще сильнее. Ты нарочно слила меня. Ты хочешь мой квест, мой доспех. Мелкая жадная дрянь, да это ты подставила Колоброда. Я ткнула пальцем в офигевшего лучника. Нарочно не стала вырезать метателей. Ждала, пока он ляжет. Боишься, что он лучше ДД, чем ты? Он лучше. В тебя заливают весь опыт и все бабло. Но ты все равно всего лишь сопливый макрощелка. С меня хватит. Серый. Или она, или я. Лира выкрикнула и растворилась в воздухе. Вышла из игры. Завтра утренний кач, отменяем. Надо отоспаться. Подходите вечером, устало выдохнул Григор. Всю нашу ссору он простоял, не двигаясь, как соляной столб. Сережа! Григор, что там за слив? Завтра, все завтра! И он тоже разлагинился. Пока-пока! Бросили мне колоброд и зевающая хикка, и я осталась одна. Чебрец. Это был чебрец. Маленькие жесткие шишечки с сиреневыми цветами. Мама и тетка Настасья собирали их летом на холмах, а потом сушили на зиму. Я стояла и вдыхала запах мяты, полыни и чебреца, А потом пошла спать. Словарик Мариши. Резист. Способность сопротивляться урону. Может быть оправдан какими-то особенностями моба или способностями игрока. Например, у Гекка резист к урону от метательного оружия. У них толстая шкура, и стрелы якобы плохо ее пробивают. Поэтому урон от дистанционного оружия режется по определенным формулам. При этом урон от маги долетает до гекка в полном объеме. Вайп. У этого слова два значения. Здесь имеется в виду вайп рейда, Другими словами, обыкновенный слив, провал, неудача. Еще вайпом называют полное обнуление, характеристик, инвентаря, уровня персонажа или даже его удаление. Такая неприятность может произойти, например...